Глава 17. а Разрыв связей В сегодняшнем мамином письме очень много пустой болтовни. Какие она смотрела фильмы, как много ходит в тренажерные залы, т о м уподобное. Еще она более благосклонна к Таре, чем обычно. Но затем, конечно, она переходит от всего этого к п р о с ь б а м о той или иной услуги. Я не могу перестать думать о том, действительно ли она добивается какой-то подобной цели всегда. Когда относятся к нам по доброму. Я делаю все возможное и невозможное и говорю тебе, все чувствуют, что Роу с рядом. Я тут получаю очень много поддержки и у нас полно веселого доброго смеха чаще всего. Я была бы тебе очень признательна, если бы ты одолжила мне 10 фунтов на следующей неделе. Но прошу тебя, не волнуйся, если сможешь не прямо сразу, а на неделю попозже. Я правда не очень сейчас нуждаюсь в деньгах. Когда после нашей первой встречи с Ричардом прошел год, мы поженились. Я была очень рада. Я уже начала бояться, что навсегда останусь одинокой, поэтому мечтала вступить в брак, чтобы обрести чувство нормальности и защищенности, которые последуют вслед за свадьбой. Ричард был первым мужчиной на моем пути, который захотел жениться на мне, так что я была взволнована и польщена. Мы жили в доме Ричарда, который находился буквально за углом от дома, где располагалась моя прежняя квартира. Когда я впервые пришла к нему домой, это место выглядело точно так же, как после ухода его первой жены. Казалось, там все застыло во времени. На стене висел плакат Слори Эшли, повсюду была расставлена мебель, которая мне не нравилась. У меня оставались кое-какие сбережения, и мы потратили их на то, чтобы привести это место в порядок. Мне всегда нравилось украшать пространство и делать что-нибудь своими руками. Наверное, это хотя бы что-то полезное, чему я научилась от папы. Меня очень р а д о в а л а возможность снова о б р е с т и дом. Однако уже с самого начала наших отношений возникали моменты, которые должны были заставить меня хорошенько подумать, прежде чем взваливать на себя такие большие обязательства. Я почувствовала, что Ричард ведет себя как собственник. И в каком-то смысле это мне нравилось, особенно поначалу. Это показывало, что он нуждается во мне. Однако прошло время, и эта его черта начала вызывать гнетущие и удушающие чувства. Ему не нравилось, когда я куда-то выхожу без него. Он не разрешал мне даже говорить с другими мужчинами. Я не давала ему ни малейших поводов думать, что н е верна, поэтому меня начали возмущать эти действия. которые я воспринимала как попытки контролировать меня. Кроме того, добавлял сложностей и тот факт, что он был намного старше меня и, казалось, все еще сохранял эмоциональную связь со своей бывшей женой. А я, само собой, сталкивалась с трудностями, которые ему было сложно понять. Старалась быть как можно лучшей матерью для Эми и, вдобавок, справляться с большим количеством проблем, тянувшихся из прошлого. В конце концов напряжение между мной и Ричардом стало настолько невыносимо большим для каждого из нас, что я ушла от него. За те десять лет, что прошли с момента раскрытия убийств в доме на Кромвель-стрит, произошло очень много событий, во время которых я думала, что быть хуже, чем сейчас, уже просто не может. Однако эти ощущения, казалось, я не перестану испытывать никогда. Вскоре после распада моего с Ричардом брака. У меня произошел разлад с моим братом Стивом, и я думаю, что здесь в этой книге будет неправильно вдаваться в подробности того разлада. В нашей с ним истории и взаимоотношений были свои сложности, но он всегда оставался для меня важен. Мы очень много пережили вместе, и в отличие от Тары он был единственным человеком на моем пути, который был способен понять, насколько сложно жить с таким тяжелым наследием. которые оставили нам родители. Когда он вырос, то сталкивался с похожими трудностями в попытках выстроить нормальную жизнь. Я не могла отказаться от возможности обращаться к нему в подобные моменты своей жизни, и я надеялась, что он тоже может обращаться ко мне со всей взаимностью. Однако, к сожалению, он совершил нечто очень расстроившее меня, и в результате я осталась наедине. с чувством, что меня предали и очень сильно подставили. Я уже потеряла всякую связь со своими сестрами Хезер и л у и с а теперь похоже и брат исчез из моей жизни. После того, как я ушла от Ричарда, мы Сэми переехали в новую квартиру в том же городке, но все равно я ощущала себя на каком-то дне. В жизни у меня, разумеется, бывали гораздо более травматичные периоды, однако я не могу вспомнить, когда еще ниже, чем тогда. Я падала духом, и еще меньше была уверена в том, что смогу добиться для себя приемлемой жизни. Жизнь дерьмо, а в конце ты умрешь. Иногда говорила мне мама. Это был не самый вдохновляющий взгляд на жизнь, но в то время он казался мне наиболее близким к истине. Однако у меня все еще оставались поводы для надежды, и я могла опираться на них. Квартира, которую я нашла в городе. Была приятная и светлая. У меня по-прежнему была моя работа. Я все еще дружила с Паулой. Я чувствовала поддержку Тары, которая жила достаточно близко от меня. Помимо всего прочего, у меня оставалась Эми, которая по-прежнему радовала меня. Ее присутствие в моей жизни всегда вдохновляло меня держаться и оставаться настолько жизнерадостной, насколько я вообще могу. За пределами этого оставалось и кое-что еще. И как я уже говорила до этого, мне было не очень просто сформулировать, что это. Это не было похоже на религиозную веру и точно не на традиционную веру в Бога. Я никогда не ходила в церковь регулярно. Это просто была вера в то, что кто-то незримый находится рядом, приглядывает за мной и видит меня насквозь. Так что даже когда я сталкивалась с постоянно давящим грузом проблем... Даже когда чувствовала крайнюю неопределенность своего будущего, я продолжала чувствовать присутствие этого кого-то, кем бы он ни был. Я хваталась за ощущение, будто рано или поздно в какой-то неизвестный момент в будущем все наладится. Ежедневная школьная жизнь у Эми и рабочая жизнь у меня помогали, как и отношения, которые неспешно начались вскоре после того, как я п р о в а л а с Ричардом. Это был один из моих знакомых коллег по имени Пит, который нравился мне уже несколько лет. Он был на пару лет младше меня, и уже одно это создавало совсем другой фундамент для отношений по сравнению со всеми, которые были у меня до этого. У меня совершенно не возникало чувства нездоровой привязанности к нему, только из-за того, что он, как мне казалось, заботится обо мне. К тому же он и не давил на меня в этом плане. Он жил в доме со своей матерью. И как и я не горел желанием сломя голову бежать навстречу чему-то серьезному. Это устраивало нас обоих. Больше того, он уже какое-то время знал о моем прошлом, как и несколько человек на работе с тех пор, как кто-то увидел мою фотографию на той книге. Мне было нечего от него скрывать или бояться с ним. Уже это ощущалось как огромное облегчение. Мы не торопили события. Этот роман был именно таким. Какой мне тогда и был нужен. После кризиса в браке с Ричардом и разрыва со Стивом я начал а ч у в в с т о в а т ь нарастающую обиду на маму. Во многом из-за того, что меня с новой силой озарила мысль, насколько сильно мне была нужна материнская поддержка, а при этом наши с ней взаимоотношения в большей степени строились на том, что такую материнскую поддержку оказывала ей я. Вдобавок, когда я с т а л а встречаться с Питом, то почувствовала себя более уверенной и независимой, и поэтому все чаще и легче замечала, как грубо она манипулирует мной, тем, что е ё счастье целиком зависит от меня. Но вместо того, чтобы высказать свой гнев по поводу ее нежелания брать на себя ответственность за боль и хаос в жизни ее детей, я подавляла этот гнев в себе и оставалась верна ей. По-прежнему навещала ее и мирилась с требованиями, которые иногда становились невыносимыми. Прости, дорогая, но белье придется вернуть. Стиль лифчика не очень мне подходит, а трусики слишком низко сидят н а т а л и и Я старалась не обращать внимания на то, что для нее такое было в порядке вещей. В каждом письме, которое она мне отправляла, я находила список желаемых вещей. И со временем этот список требований становился все более подробным и специфическим, так что требовал от меня большого количества времени на выполнение. А помимо времени он требовал и денег. Я была одинокой матерью, поэтому мои доходы были относительно невысокими. Мне приходилось считать каждый пенни, а поездки в дарем на свидания с ней отнимали заметную часть моего месячного бюджета. У меня оставалось слишком мало свободных денег, чтобы покупать ей вещи. Эти обстоятельства могут показаться кому-то банальными, но для меня они демонстрировали растущий в ней эгоизм. Эта черта всегда у нее была, а с годами ее заключение только развивалось благодаря людям за пределами тюрьмы, с которыми она дружила. Некоторые из них были с ней совершенно не знакомы, но писали ей о том, что убеждены в ее невиновности. Кто-то навещал ее в тюрьме и тоже оказывал ей моральную поддержку. Часто эти люди действовали из лучших побуждений, например сестра Пол, которая подружилась с мамой, когда та находилась под следствием в п а к л ч ё р ч или Майк, мама называла его Миквик, даремский тюремный священник, а также Мэри, жена Майка, которая тоже навещала ее. Мама говорила, что они принимали ее как родную дочь. Однако тот эффект, который это общение оказывало на маму, часто оказывался вредным. Он поощрял ее самооправдание того поведения, которое я и Тара тоже считала эгоистичным. А еще она использовала этих людей, чтобы играть с нами в глупые игры, пытаясь иногда успешно вызывать у меня ревность и выражать несогласие с этим ее общением. Часто я слышала от нее: "Ну ты, может быть, и не согласна мей, а вот Майк и Мэри считают, что я права". Я видела в этом нечто невообразимое и жестокое. Для мамы было в порядке вещей по малейшему поводу отделять себя от нас, своей настоящей семьи. и воспринимать себя дочерью двух людей, которых она толком не знала и с которыми раньше никак не была связана. Я была неспособна вот так просто отделить себя эмоционально от той реальной матери, которая мне досталась. Со временем она как будто почувствовала, что у меня накопилось много негативных эмоций по отношению к ней и что я могу решиться разорвать связь между нами. Поэтому она стала все чаще и чаще разыгрывать роль жертвы и маленькой девочки. Тюремные свидания по-прежнему всегда заканчивались мамиными слезами, и при виде этой сцены у меня неизбежно все внутри разрывалось. Я тоже начинала плакать. Мы рыдали и обнимались, чтобы она не сделала для того, чтобы расстроить или рассердить меня. я чувствовала, что за всей ее злостью, самобичеванием и эгоизмом по-прежнему скрывались одиночество и беспомощность. Я думала, что ее состояние изменится, когда ее перевели в королевскую тюрьму б р о н с ф и л д в Кенте. Это была относительно современная и хорошо охраняемая тюрьма для женщин, в которой условия для жизни были гораздо лучше, особенно у заключенных категории А. Мама была очень рада этому переезду, и я чувствовала облегчение, понимая, что она наконец вырвется из всех ужасов Даремской тюрьмы. Однако на наши с ней отношения... Эта перемена похоже никак не повлияла. Конечно, в ее повседневной жизни стало меньше трудностей, но было очевидно, что на самом деле она все еще точно так же чувствует себя обиженной на несправедливое, как ей казалось, пожизненное заключение за преступления, которые она не совершала, и она по-прежнему делала все, чтобы я чувствовала: она несчастлива, одинока и уязвима. Эти м а м и н ы эмоциональные игры становились только хуже, особенно по отношению к Таре и ко мне. У меня начало возникать чувство, что она, возможно, пытается разрушить связь между мной и Тарой, а ведь Тара была единственным членом семьи, с которым я общалась, за исключением мамы. Это пришло мне в голову, когда мама обмолвилась о некоторой сумме денег, которые остались в наследство из папиного имущества. Сумма была небольшая. е маме нельзя было оставить эти деньги себе, но она была в праве разделить ее между своими детьми и внуками. Даже в тюрьме она всегда старалась оставаться главой семьи, а тут внезапно она почувствовала, что теперь ее положение только укрепилось. Вместо того, чтобы разделить эти деньги поровну, она вцепилась в них и принялась намекать на то, какую сумму получит каждый из нас в зависимости от того, кому она будет на тот момент расположена. Когда я размышляла над этим. Во мне росло чувство гнева. Вдруг я увидела так явно, как никогда не видела раньше, насколько ее поведение отравляло всех вокруг и насколько от него зависело то, что осталось от нашей семьи. Я обсудила это с старой. Она смотрела на это совершенно так же, как и я. Тара всегда ощущала, что мама никогда не изменится и представляет собой только одно — зло. Я собрала всю свою волю в кулак. Написала ей, дорогая мама, я поговорила с тарой и она сказала мне, что не хочет, чтобы ее дети получили эти деньги. Она чувствует, что сама даст детям все, что понадобится им для будущей жизни. У нас с ней был долгий разговор, и ей удалось донести до меня то, что это точка зрения более чем разумна. Во-первых, я хочу рассказать тебе о том, что чувствую я. Ты можешь не соглашаться ни с чем из того, что я тебе скажу. Но я думаю, что высказаться мне необходимо. Я чувствую, что ты всех нас разделяешь и относишься ко всем нам по-разному. Взять, к примеру, Стива. Он никогда не чувствовал, что ты по-настоящему его любишь. Иногда мне кажется, что если мы в жизни чего-то не добиваемся, то ты не хочешь нас знать. Если мы устраиваемся на работу, достойно растим своих детей, покупаем недвижимость и так далее, то ты считаешься с нами. Но если мы испытываем трудности, то ты отстраняешься от нас. И давай уж я скажу прямо: из-за того, что нам довелось пережить, мне кажется, у нас есть большой шанс никогда и не начать жить нормальной жизнью. Может, тебя греет мысль о том, что хоть кто-то из нас чего-то добился в жизни. Но правда в том, что все мы чего-то добились, пусть этот успех и не такой большой. Есть ощущение, что ты судишь нас, но мы думаем. что у тебя нет права так делать. Вот также и с этими деньгами. Ты не подумала о том, что у тебя семь детей, а вместе с Эн Мари восемь, и не приняла решение раздать каждому ребенку равную, пусть и не очень большую сумму, просто потому, что все они твои дети. Вместо этого ты судишь нас и оцениваешь, потому критиковали ли мы тебя в прессе, получали ли компенсации или просто отказывались поддержать тебя? Так что ты вычеркнула всех их из списка, но, видимо, ты решила вычеркнуть своих детей и надеяться, что твои внуки добьются в жизни большего, а потом радоваться тому, что ты сделала для них. И, кстати, я тоже имею в виду не всех внуков, а только некоторых, потому что из-за Стива его детей ты в расчет не берешь и точно также думаешь про остальных. В конце концов, это просто твое желание иметь власть над нами. Никто из нас этого не хочет. Мне очень тяжело это делать, но на этот раз я должна выступить в защиту себя и всей остальной семьи. С самого нашего детства ты пыталась р а з д е л я т ь нас. Когда тебе это было выгодно, семье нужно было держаться друг за друга. Но если по отдельности мы хотели проводить друг с другом время, этого ты не разрешала. Я никогда не отвернусь от Эми, чтобы она не сделала. Точно так же я веду себя и с тобой, мама. Когда любишь кого-то. Эта любовь должна быть безусловной. Я всегда была рядом с тобой с ранних лет, даже хотя временами с тобой было очень тяжело. Тебе стоит вести себя менее осуждающе и более по родительски. И дело не в самих деньгах, а в том, что они могли бы символизировать. Они могли стать символом того, что хотя бы когда-то в жизни со всеми нами одинаково считались, и мы все были одинаково важны, Мэй. Мне было не по себе, когда я отправила письмо и ждала ответ. Я не могла даже представить, как она может ответить. Я понимала, что эти слова могут глубоко ее задеть. Я подозревала, что она тоже в свою очередь рассердится. Казалось, есть очень большая вероятность того, что я больше никогда ничего от нее не услышу. Однако ответ от нее пришел всего через несколько дней. Она поблагодарила меня за честность. и сказала, что хотела бы объясниться со мной лицом к лицу. Она написала: когда я села в тюрьму, я никогда не пыталась стать матерью для всех вас, моих детей. Я знаю, после всего того, что произошло в моей жизни, а затем и в нашей жизни, я никогда не буду способна на такой подвиг. Я никогда не была матерью на самом деле и не смогла бы стать ей сейчас. Вы всегда были для меня где-то там. А я и правда считала себя каким-то особенным человеком. Я всегда надеялась, да и сейчас надеюсь, что это был ваш выбор, который вы сделали сами, а не ради своих ожиданий, что я смогу оправдать ваши надежды, когда-нибудь обрести хорошую мать. Но затем она категорично сказала, что не способна на это и что сожалеет об этих деньгах. А затем подписалась, как обычно: "Люблю тебя, мама". Я перечитала письмо несколько раз. Я была поражена. Казалось, это было самое честное и ценное сообщение, которое я когда-либо от нее получала. Я бы соврала, если бы сказала, что не испытывала противоречивых чувств по поводу того, что лучше сделать. Да, я была зла на нее. Я понимала, что достигла некой предельной точки раздражения и больше не могла мириться с ее манипуляциями и нечестным поведением. Но и бросить ее вот так сейчас... после всех лет поддержки, которую я ей оказывала, зная, что никто другой не сможет занять мое место, это казалось для меня слишком большим шагом. Если бы я отвернулась от нее сейчас, то разорвала бы последнюю связь, которая оставалась у нее с семьей, и оставила бы ее одну. Так что я ответила ей. Я не сказала ничего о письме, которое она отправила мне, не знала, что лучше будет сказать в ответ. Вместо этого я рассказала ей о новой форме Эми для средней школы и поделилась еще какими-то незначительными подробностями. Я хотела выглядеть дружелюбной, но она не ответила мне. И я никогда больше не писала ей и не виделась с ней. Злюсь ли я на то, что я не смогла получить от нее и слова н а п р о щ а н и е Нет, потому что это как раз показывает, то какие мы с ней разные люди. Это знак того, что отношения закончены. Я заботилась о ней, она обо мне. Нет.